Глава 27. В тетради, которую читала сейчас Зоя, была запись и о том, как убрать порчу. В ней Аделаида Марковна описывала весь процесс, и там были некоторые дополнения насчет того, как обычно ведет себя пациент, если можно так выразиться, как лучше себя обезопасить при чистке и многие полезные вещи. Она перечитала это дважды, чтобы все прочитанное улеглось в памяти». В этой же тетради нашла заговор на успешную торговлю и привлечение покупателей. «Ну, а для салона это также подойдет», – подумала Зоя и переписала себе заговор. «Ты запомни оглавление, и если что-то понадобится, скажи мне. Я тогда снова возьму тетрадь у Аделаиды Марковны. Она будет только рада помочь». «Лилит, так ты у нее берешь тетрадь? Передай ей большую благодарность от меня за все». «Хорошо, я передам». Насколько Зоя поняла, Лилит может перемещаться не только в пределах комнаты, но и в более обширном пространстве. Это открытие заставило ее задуматься о том, кто же такая эта кукла. Затем снова дом диктовал ей принципы того, как сделать так, чтобы или магазин, или косметический салон, или контора имели больше посетителей, но чтобы это не нарушало принципы равновесия. Если в конторе занимаются предоставлением некачественных услуг, значит и Зоя Николаевна будет в этом участвовать. Весь вопрос в том, хочет ли она участвовать в обмане. Зоя задумалась. Естественно, она не хотела бы, чтобы множить обман. Ведь часто и сама страдала от такого. Значит, что нужно? Нужно убедиться, что она не помогает аферистам. А это она может уже и почувствовать сама. А в салоне нужно добиться того, чтобы девушки работали профессионально. Вот тогда она может увеличивать поток посетителей со спокойной совестью. После учебы Зоя посмотрела несколько коротких роликов о том, как высококлассные мастера-парикмахеры создают прически. И уснула. На следующий день она, как обычно, прибыла в салон, где ее уже ждали девушки, проделала все свои манипуляции, затем зашла к парикмахерам. Покрутилась возле них, наблюдая за работой, и что-то незаметно прошептала. Потом зашла к Ине Викторовне и сообщила, что сегодня после восемнадцати она будет заниматься с одной девушкой, взяла свою часть денег и вышла. На пороге салона она остановилась, что-то сказала, махнула рукой неопределенно и ушла. Катя ей уже звонила. Она действительно нашла жуткий узелок и ездила в парк, где его сожгла. Теперь она получила инструкции от Зои, чтобы мама никого в квартиру не пускала, даже если будут умолять. Тот, кто и будет особенно настойчив, тот и сделал это. «А лучше вообще отключить все телефоны. Если нужно кому-то позвонить, тогда и включить», – добавила Зоя. Через два с половиной часа Зоя вернулась в салон с полным набором необходимых вещей. Там сидела в очереди две женщины на стрижку и Катя. Видно было, что девушка волнуется. Инна Викторовна на всякий случай осталась допоздна, чтобы проконтролировать, как все внешне выглядит. Но все было спокойно. Зоя и Катя зашли в комнату косметолога, закрыли двери изнутри. Если подойти к дверям и принюхаться, чувствовался запах горящих свечей и еще чего-то. А также слышалось какое-то монотонное бубнение. Директриса пару раз подходила к двери и прислушивалась. Через часа полтора дверь открылась, и обе вышли наружу. Комната уже была проветрена, все было убрано. Единственная девушка была немного сонная. Зоя попрощалась со всеми и пошла провожать девушку к такси, так как ей ехать в общественном транспорте сейчас было не лучшим вариантом. Инна Викторовна успокоилась. Ничего не вызывало подозрения. Наоборот, все было даже лучше, чем она предполагала. Зоя поехала домой после своего первого серьезного дела. «Уважаемый дом, я пришла. Хочу сказать, что мне кажется, что все получилось, если только девушка не пустит в квартиру того, кто навел порчу. Зоя Николаевна, я хочу сообщить, что я присутствовал там, и ты справилась на отлично, ничего не забыла. В следующий раз покупай свечи не такие толстые, теперь ты увидела сама, какие нужно. Я очень рад за тебя». И рад, что ты не стала брать много денег с девушки и часть вернула. Значит, доход для тебя не самое главное. Уважаемый дом, как же можно брать лишнее? Ну, конечно, я собралась оплачивать аренду, но это же не повод, чтобы обирать людей. Мне хотелось ей помочь. За прыщи директриса берет много, но цену назначала не я. Наверное, в последнее время тебе такие и попадались. Ладно, Зоя Николаевна, не обижайся. Это я просто ворчу. Все нормально, и ты у нас становишься настоящей ведьмой. И на салоне чувствуется магия. Думаю, скоро там будет больше клиентов. В пятницу с утра ее ждал сюрприз. Пришел тот мужчина, которому она осмотрела будущее. Он принес огромный букет роз. Зоя Николаевна, спасибо вам. Вы самый лучший экстрасенс, какие существуют. Благодаря вам и вашему агентству я нашел своего сына. Мы уже вчера встретились, и нам многое есть о чем поговорить. Конечно, тест ДНК мы решили с ним сделать, но и так понятно, что он мой сын. Его вырастили бабушка и дедушка, правда, они уже умерли, и парень остался сиротой. Если бы не вы, ведь у меня нет других детей. Женщинам от меня нужен был не ребенок, а мои деньги. Когда он ушел, сотрудники подошли к Зое и начали спрашивать, о каком экстрасенсе вел речь клиент. «Да я так случайно угадала. Он сказал, что у него была девушка, Зоя, в молодости. Я и сказала, что у него должен остаться от нее ребенок, но обычно же так бывает». Она посмотрела на всех невинными глазами. «Так случается, конечно. Просто поиск человека дороже, чем слежка за любовницей. Почаще так угадывайте, Зоя Николаевна», — подмигнул заместитель директора. Перед обедом позвонила Катя. И сказала, что она себя чувствует нормально, перестала кружиться голова, и с утра уже не выпадали так волосы. А потом сказала, что вчера к ним добиралась ее бабушка со стороны отца. Ну как так можно, Зоя Николаевна, моя родная бабушка, что я ей плохого сделала? У нее есть еще другая внучка от ее дочери. Ей она все а вот меня сосвету жить хотела. За что? А просто так. Из зависти, что сын ее твою маму выбрал, да мало ли что, теперь она также свою получит. Но из дома ничего, запомнила, и маме напомни. А то вернется все назад, предупредила Зоя, а сама вспомнила свою свекровь. За 30 лет она так и осталась для свекрови чужой, как и Зоины дети. Ну Но ничего, новая невестка задаст ей жару, Зоя не сомневалась. В салоне сегодня была очередь. Пятница. Все хотели постричься, сделать прическу. Инна Викторовна, улыбнувшись Зое, сказала, что та свое слово держит. На субботу записано очень много, да и сегодня работы полно. «Думаю, вам нужно еще и мужского мастера брать, и смену для мастера маникюра», ответила Зоя. Наконец-то наступила суббота. Зоя встала позже, хотя у нее было много запланировано на сегодня. Она еще вчера из кулинарной книги выписала составляющие для нового рецепта – средства для восстановления волос. Практически все нужно было купить, но она видела, с какими волосами приходили в парикмахерскую девушки.